Глава десятая «Кстати, мои люди сейчас ищут четвертый артефакт для твоего квеста», — продолжил Закэрил. «Закаленный в крови титанов стальной меч, он же так называется? Если мы договоримся, то ты получишь его с доставкой на дом и без лишних усилий. Да и пятый, уверен, достать будет не проблема». Звучит неплохо, если забыть все, что было до этого. Интуиция мне подсказывает, что духу охоты можно доверять еще меньше, чем стальным крысам. Недаром же они объединились. Как говорится, рыбак рыбака. Но если это не убедило тебя, заметив отсутствие положительной реакции с моей стороны, продолжил парень. То с пряниками покончено, и дальше будут только пылающие племенем кнуты. Тут я напрягся еще сильнее, готовый в любой момент броситься бежать и уже даже прикинул для себя оптимальный маршрут в сторону все того же заброшенного завода, где я уже немного ориентировался. Там мне нужно было хоть на мгновение скрыться с глаз мага между зданиями, призвать спина и уже на нем в невидимости мчаться, что есть мочи куда-то в сторону города. Кстати, интересно, рискнет ли Закарил преследовать меня на драконе вдоль трассы? где не так часто, но все же проезжают машины. Это при условии, что его до сих пор никто не заметил. Ладно, люди, но в области должно работать ПВО. Или у дракона есть режим стелс. Как он сюда вообще долетел? «Даже если ты сможешь сбежать, я сразу же отдам приказ своим людям атаковать Келевру и стереть ее с лица Арктании!» Будто прочитав мои мысли, крикнул Закарил. «Конечно, у нас будут проблемы с Империей, но, по большому счету, мне на это плевать. Мой клан перебьет всех неписей и уничтожит зону Возрождения, чтобы твои любимые ходячие наборы цифр никогда не вернулись!» Я невольно сжал кулаки. «Разве существует такая возможность?» Впервые слышу. «Хотя я точно не тот, у кого есть время и возможность следить за всеми изменениями» происходящими с миром Арктании. Они же не накатывают обновления, как в старых инграх, с публикацией подробного списка, а изменяют мир естественным путем. Поэтому всей информацией владеют только такие фанаты, как Борис, или те, у кого есть время бесконечно сидеть на игровых форумах. «А сам я возьму огонька, отправлюсь к особняку Наумова и сожгу его!» Закарелый хидно ухмыльнулся, вновь подметив мою реакцию. «Ты думал, что я не знаю о личности головы неназываемых?» «Да брось, в наше время невозможно скрывать подобную информацию. Я просто не хотел до последнего переносить конфликт в реал, надеясь договориться без лишней крови». «Я тоже считаю, что лучше обойтись без крови», — поспешно сказал я. «Вообще не люблю кровь. Тогда отзывай своего смешного и бесполезного фиолетового питомца и следуй за мной», — безапелляционно заявил Закарилла. «И заодно расскажи, каким образом и где ты прятался все это время». Ха, ага, мечтой. «Как он меня назвал?» — возмутился Хасид. «Да если б ты мне отдал повышение класса, я б его как...» «Ты бы все равно не смог воспользоваться этим повышением. У тебя уровней не хватает». Мысленно осадил я питомца. Мой мозг лихорадочно искал пути решения каждой проблемы предупредить Таумова об опасности, эвакуировать жителей Келевры или призвать дополнительных игроков для защиты. В принципе, Дарья и Эйдолан наверняка слышали наш разговор, а значит, сразу после того, как я уведу отсюда Закериала, Дарья сможет выйти из мирка Бога Мертвых и позвонить нашим друзьям. У Наумова наверняка подготовлены пути отступления и запасные площадки, о которых не знает никто, кроме самых проверенных людей, туда-то они и переместятся. А вот как со 100% гарантий защитить килевру от топ один клана Арктаний, я даже не представляла. Похоже, я тебя все еще не убедила! сокрушенно покачал головой Маг. И вот он, и слегка изменившаяся поза, подсказали мне, что переговоры вот-вот закончатся, и он перейдет к активным действиям. И чтобы инициатива оставалась на моей стороне, я решил начать действовать первым. Совершил сдвиг за ближайшее дерево и бросился бежать. За моей спиной тут же взревел дракон, а в интерфейсе появилось сообщение о том, что аура хаоса заблокировала какое-то заклинание. «Вот, и не говори после этого, что аура не работает, и я тебе не помогаю!» Радостно воскликнул Хаосит, замятившив у меня перед глазами, из-за чего я чуть не врезался в дерево. Уверен, он сделал это специально. По пути я создал двойной автономный щит хаоса, и со всех ног помчался через куца лесок к территории завода. Увы, но способности за мне были неизвестны. Поэтому, когда прямо передо мной появилась огромная ледяная стена, я слегка растерялся. Едва успев затормозить, я невольно коснулся ее рукой, и ладонь тут же прилипла. Интуитивно я догадывался, что задерживаться на месте даже на секунду нельзя, но сдвиг еще не откатился. Поэтому пришлось применить удар током, и расплавить лед под ладонью. В этот же момент оба щита хаоса исчезли, впитав весь урон от каких-то атакующих заклинаний. Но, похоже, маг все-таки не хотел меня убивать, а пытался взять живым, потому что действовал он явно мягче, чем мог бы на самом деле. Да и дракон мог бы накрыть ударом огня весь лес, в котором я пытался скрыться. Но почему-то этого не сделало. А лишь завис наверху, видимо, работая глазами мага, в то время как Закарил следовал за мной. Не шел или бежал, а плавно летел над землей, словно стоя на невидимом скейте или доске для серфинга. Перепрыгнув ледяную стену универсальным отталкиванием, я обернулся в воздухе и вовремя успел заметить едва различимые очертания огромного воздушного кулака. Увернуться, оттолкнувшись от воздуха, не составило сложности. Но не заметив я его, то определенно бы отправился в глубокий нокаут. «Последнее предупреждение!» — крикнул мне вслед за Кэрил, продолжая скользить над землей, и словно в подтверждение его угрозы, прямо над ним, взмахнув крыльями, появился огромный дракон. «Или мне придется тебя убить!» «Но я уже решил, что сдаваться не собираюсь, а значит, остается только героически бежать. Пусть я и прокачался в мерке ХТ, драться против игрока на 35 уровней выше, без поддержки, Было совершенно бессмысленно. Применив сдвиг, я постарался продвинуться как можно ближе к виднеющейся впереди бетонной стене окружающий завод. Бежать без оглядки было слишком рискованно, поэтому я постоянно оборачивался, стараясь держать его в заднем видимости за кариола. И из-за этого, разумеется, споткнулся и растянулся на земле. Хотя тут же стало понятно, что это маг использовал очередное заклинание. Теперь уже сфера земли, и мою ногу схватила тонкая лиана. Замешкавшись, я в ужасе увидел, что мне в лицо уже летит что-то вроде огненной птицы. Но вовремя успел принять электрическую форму, и она пролетела сквозь меня и разбилась о землю искорками и огоньками. Став нематериальным, я, разумеется, освободился от лианы и продолжил бежать к забору. Затем перепрыгнул через него и тут же сменил направление, побежав вдоль как можно ближе к бетонным плитам. И тут же плита за моей спиной... Было буквально выбито, словно тараном, и с грохотом и треском покатилось по кустам, пока не ударилось в стену одного из полуразрушенных зданий. Затем то же самое случилось со следующей. Я успел порадоваться, что не стал бежать дальше вперед к зданию, а сменил направление, иначе бы меня просто пришибло одной из плит. Похоже, закарел действительно решил действовать серьез и больше не пытался взять меня живьем. Самое обидное, что я даже не мог воспользоваться своим обычным преимуществом, прыгая по крышам или даже по воздуху, поскольку все пространство над нами контролировал дракон. Уверен, стоило мне подняться в воздух, как он бы тут же атаковал меня. И тут, словно услышав мои мысли, прямо надо мной все утреннее небо закрыла красная туша. Я применил сдвиг, переместившись прямо ко входу в небольшое двухэтажное строение и поспешно нырнул внутрь. Вот только призвать спиной я не успел, поскольку в тот же момент услышал рев и ощутил спиной приближающуюся волну сильного жара. Тут даже не надо было использовать шепот судьбы, чтобы понять, что меня атаковал дракон. Я сразу применил электрическую форму и сделал это очень вовремя, поскольку в здании со всех сторон хлынул огонь и мгновенно заполнил все окружающее меня пространство. Самое ужасное, что сдвиг еще не откатился. Я буквально был вынужден бежать внутри огня. К счастью, пламя исчезло до того, как я вновь стал материален. И я делался легким испугом, избежав ожогов. Пусть у меня и был 50% резист от огня, в реальном мире от ожогов это бы не сильно спасло. Просто получил бы не четвертую степень, а какую-нибудь третью. Гарри ударила в нос и глаза. Это загорелся мелкий мусор, валяющийся на полу. Но я особо не обратил на это внимания, очень осторожно двигаясь по стене к выходу. В целом, я пока справлялся даже неплохо. Хоть и не мог контратаковать, но хотя бы избежал всех атак. Хотя все еще оставалось ощущение, будто Закарил играет со мной, не используя все свои способности. А самое обидное, что за эту короткую пробежку до заброшенного завода я потратил уже больше половины своего запаса маны. А ведь главное, что до сих пор ограничивало нас в реальном мире, это именно мана. Стоит ей закончиться, и я превращусь в самого обычного человека, разве что чуть более развитого физически. Зато у Закариала, как высокоуровневого мага, запасы маны явно значительно больше, чем у меня. К тому же на его стороне еще и дракон. Выйдя с другой стороны здания, я буквально нос к носу столкнулся с Закариалом, «Уж не знаю, как он смог сюда попасть». «Вот ты упертый!» — сказал он, и я почувствовал, как меня что-то хватает и притягивает к стене здания. Мгновение, и мои руки и ноги были обхвачены каменными кандалами в форме двух переплетенных ладоней, выросшими прямо из кирпичей. «Мы на разных уровнях», — напомнил Закайрилл. «К тому же, как можно тягаться с четырьмя стихиями, владея лишь одной?» Технически я владел двумя стихиями, но было бы глупо сообщать об этом противнику. «Ты заставил меня побегать», — недовольно сказал он, и в его пальцах появилась ледяная сосулька. Жаль, мана оставалось недостаточно, чтобы использовать шаровую молнию, а то я бы рискнула, да и электрическая форма еще не восстановилась. Поэтому мне оставалось лишь ударить ему в лицо молнией, которую, увы, разбился невидимый щит. И тут же ледяная сосулька вондилась мне в ногу чуть выше колена. Хватит с тебя, дорог приключений! Ихидо сказал закарел. Набегался. Он взмахнул рукой, и я почувствовал, что больше не могу использовать способности. Интерфейс продублировал мои ощущения сообщением о том, что на меня наложено молчание. И что, теперь ты убьешь меня? зло спросил я. За время игры с повышенной чувствительностью я настолько привык к боли, что лидышку в ноге практически не заметил. Думаю, да, после недолгой паузы ответил парень. Ты меня уже начинаешь раздражать. И. И тут за его спиной буквально из воздуха появилась Дарья с пистолетом в руках и произвела несколько выстрелов. Закарел вскричал от боли и мгновенно исчез в едва заметный глазу вспышки использовал телепортацию на короткие расстояния. Блинк. «Бежим!» — крикнула девушка, начав бить по каменным кандалам рукой эти пистолета. «Использую способности!» «Не могу, он наложил молчание», — быстро ответил я. «Не знаю, как спадет». «Так-то я бы давно использовал электрическую форму и сдвиг, чтобы сбежать». Дарья успела разбить кандалы на руках, когда прямо перед нами появился дракон с разъяренным закерилом на спине. И теперь маг явно не был настроен на болтовню, поэтому дракон распахнул пасть и выстрелил в нас струей огня. Дарья закрыла меня собой, прежде чем я успел крикнуть ей, чтобы она убегала, и начала стрелять из пистолета, впрочем, без особого успеха. Через ее плечо я видел, как к нам приближается пламя, и затем примерно на полпути начинает превращаться в безобидные золотые конфетти. «Быстрее! Второй раз сбить я заклинания не смогу!» Пока девушка помогала мне разбить последние каменные кандалы на ноге, Закарел мог обрушить на нас множество атакующих заклинаний, но по какой-то причине не стал этого делать, напряженно глядя куда-то в сторону. И проследив за его взглядом, я увидел, как на площадке между зданиями чуть в стороне и метрах в двадцати от нас «Пространство искажается, и открывается самый настоящий портал». «Что это?» — произнес произнесся вслух. «Извини», — быстро проговорила Дарья. «Я не хотела оставлять тебя, а подмога просто не смогла бы добраться сюда вовремя. Поэтому мне пришлось обратиться за помощью к тем, кто точно успеет». «О ком ты?» — нахмурился я. «Я позвонила Сколосу. Только среди бета-тестеров есть портальчик». «Ох, черт!» Из портала появились три фигуры, на голову одной из которых был надет черный мотоциклетный шлем. «В шлеме это Олег, портальщик», — быстро заговорила Дарья. «Худенький и лысый парень — Тоби, он шулер. А третий — Рошан». «Мак огня», — сжав зубы, проговорил я. «Это он убил Артема». «Да, но сейчас не лучшее время, чтобы драться с ними». — схватила меня за руку девушка. — Не надо! Как будто я настолько глуп, чтобы пытаться драться аж с тремя высокоуровневыми игроками всего с половиной запаса маны. Конечно, я обязательно отомчу за Артема, но не ценой своей жизни. Но зато теперь я знал, как выглядит этот Рошан и увидел его уровень, что отнюдь не улучшало мое настроение. Похоже, абсолютно все бета-тестеры достигли топовых игровых уровней, идя вровень за Закариалом. «Опять вы!» Со смесью злости и азарта выкрикнул Закарил, увидев новоприбывших. И дракон тут же выстрелил в струе пламени, предназначавшиеся нам в бета-тестеров. Я думал, что между ними состоится хоть какой-то разговор, во время которого мы с Дари сможем сбежать. Но, похоже, они уже встречались ранее. Но тогда же лучше. Теперь всем стало точно не до нас. Хотя... Перед струей пламени открылся портал, который поглотил огонь, и выпустил его из такого же портала, появившегося ровно за спиной Закайрела. Но он словно ожидал этого момента и выставил магический щит позади себя. «Второй раз этот трюк не пройдет!» — с усмешкой заявил он. «Мы же с дари постепенно отшагивали обратно к зданию и поспешно нырнули внутрь, поэтому дальнейшего развития событий уже не видели». Проковляв через здание с поддержкой девушки, я тут же призвал единорога, запрыгнул ему на спину и протянул руку Дарье, но девушка с легкостью запрыгнула сама. Мы рванули вперед, и я тут же активировал пятисекунду невидимость одновременно со стремительным бегом. Как же мне повезло, что я хорошо прокачал верховую езду и смог удержаться в седле, ведь спин рванул вперед по территории завода со скоростью эдок под 80 км в час. Лавируя при этом между зданиями. А уж Дарья с ее классом циркачки вовсе сидела у меня за спиной, как влетая. Со стороны заброшенного завода раздавался жуткий грохот и вой, который не мог не привлечь внимания. Но, к счастью, дорога здесь была не сильно оживленной. Если бы кто-нибудь решил остановить машину и посмотреть, что происходит, то мог пострадать. «Хоть бы он не успел поставить на меня метку». Думал я, цепляясь за единорога, всем чем только можно. Лучше бы они вообще поубивали друг друга. Но на тот случай, если бета-тестеры все-таки справятся за Керрилом, я решил уточнить. — А что за класс такой, Шулер? — быстро спросил я, обернувшись к Даре. — Сила применения и сами способности зависят от теории вероятности, — крикнула девушка. — А сами способности очень разнообразны. — Ха, тогда тебе конец тут же прокомментировал Хасит. «С твоим везением, он тебя убьет с одного удара!» «Ой, да иди ты!» Я применил невидимость и стремительный бег второй раз, сразу как только они восстановились. Правда, потратив теперь уже всю ману спина. Скакать по трассе было слишком рискованно из-за возможного появления машины. К тому же Закариал мог забраться на спину дракона и продолжить поиски с воздуха, Поэтому я выбрал какую-то проселочную дорогу. Правда, когда впереди замаячили двухэтажные дачные дома, я занервничал еще сильнее. Если Закэрил найдет меня и продолжит атаковать с помощью дракона, то здесь все сгорит и пострадают люди. Лучше бы свернуть куда-нибудь, предложила Дарья, когда ускорение закончилось, и мы смогли нормально общаться. Не стоит находиться на открытом месте. Да и дома. Сам понимаю. Буркнул я, мысленно скомандовав Спину свернуть в лес. Убегать от урода, убившего Артема, не хотелось, но справиться с ним я сейчас никак не мог. Тем более он был не один. Скачка по лесу была тем еще испытанием, но Спин ловко избегал деревьев и кустов. И вроде бы мы отъехали достаточно далеко, чтобы быть в безопасности, но что-то ударило Спина по ногам, и мы все втроем кубарем покатились по земле. Несмотря на все наработанные в игре рефлексы, я не успел ничего сделать. А вот Дарья каким-то образом приземлилась на ноги и тут же бросилась куда-то в сторону. Я с трудом поднялся на ноги и успел увидеть вспышку, после которой девушка исчезла. «Дарья!» Я осмотрелся по сторонам, но увидел только поднимающегося с земли спина. «Дарья!»